«Игорь Робинер. Как убивали Спартак». Сенсационные подробности падения великого клуба. Это книга о самом тяжелом и страшном времени популярнейшего футбольного клуба. Это и крик души истинного болельщика, и результат тяжелого труда журналиста. Труда, который был тем горше, чем непригляднее становилась правда о легендарной команде. «Правда» от которой настоящий журналист не имеет права отворачиваться. Эта книга о том, как молодой наследник духа и мысли великих братьев-старостиных, тренер-демократ, постепенно стал диктатором и в конце концов заблудился в мире собственных иллюзий. О том, как народная команда стала товаром, была куплена и продана. О том, как недавний флагман российского футбола едва не сгинул в пучине финансовых махинаций и организационного хаоса, на несколько лет превратившись из футбольного клуба Спартак, в футбольный клуб скандал